— Вот и князь наш объявился, — сказал он, ставя чайник среди чашек и подавая хлеб масловый. — Чудесные штуки мы накупили, — проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар. Маркел молока и яиц купил, просто бал нынче будет, а...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 Тоже невысокой, костлявой, с очень выдающимися маслаками худых щек серого лица, с прекрасными, зеленоватыми, широко расставленными глазами и тонкими губами, был человек напротив мрачного и унылого вида. На нем было старое ватное пальто и сапоги с калошами, Он нес два горшка и два туяса, Поставив перед Ранцевой свою ношу, Он поклонился Нехлюдову шеей, Так что, кланяясь, не переставая, смотрел на него. Потом, неохотно подав ему потную руку, Он медлительно стал расставлять Вынимаемую из корзины провизию,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 Он так и сделал. Сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки и устроил среди них потребительное и производительное товарищество. В первый раз его продержали в тюрьме восемь месяцев и выпустили под негласный надзор.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 Его сослали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав семь месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда он вторично бежал и опять попался. Его приговорили к ссылке в Якутскую область, так что он провел... Половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли ее, Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле,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 Когда же он был в неволе, он действовал также энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем,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 и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Старуха-мать его, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, Инобатов помогал ей, и, когда был на свободе, навещал ее. Во время своих побывок дома он входил в подробности ее жизни, помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами. Курил с ними тютюн в собачьей ножке, бился на кулачки и толковал им, как они все обмануты и как им надо выпростоваться из того обмана, в котором их держат.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 В религиозном отношении он был также типичным крестьянином, никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. Бог был для него, как и для Араго, гипотезой, в которой он до сих пор не встречал надобности». Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или по Дарвину, и дарвинизм, который так казался важен его сотоварищам, для него был такой же игрушкой мысли, как и «творение в шесть дней».